Раздоры в הלادیه. Эллинские государства непрестанно воевали между собой. Фивы, возвысившиеся при Эпоминонде, победили Спарту и Факиду. И Спарта и Факида претерпели много несчастий, земли их были разграблены, войска разбиты, но победившим их фивам этого показалось мало. На собрании совета представителей эллинских государств Амфиктионов Фивы э, предъявили обвинение Спарте в том, что они во время перемирия заняли Фиванскую крепость Кадмею. Это было в 382 году. А Факидианам, что они во время войны опустошили Биотию, принадлежащую Фивам. Решение выносили победители и обвиняемых. присудили к такому большому штрафу, которую платить они были не в силах. Факидянам было присуждено отдать за неуплату штрафа свою землю Дельфийскому храму, земли Факиды и Дельфийского святилища лежали рядом. Факидяне лишились всего, у них не стало родины. Тогда факидяне разграбили храм Аполлона, где хранились огромные богатства. На это дельфийское золото они наняли войско и бросились войной на фивы, которые довели их до святотатства и отчаяния. На стороне фив сражались с фокидянами фессалийцы. Эта война, которую назвали «священной», затянулась. Фокидян проклинали за их нечестивый поступок. И в то же время жалели. Если бы не Фивы, фокидяне никогда не решились бы разграбить всенародное святилище, а жалея Афины и Спарта присоединились на помощь фокидянам и послали свои отряды. Войском фокидян командовал Филомел, отважный и умелый военачальник. С ним было трудно справиться. Филипп зорко следил за делами в Элладе. «Дайте мне с моим войском сразиться с Филомелом, обратился он к Филу. «Я хочу наказать Факидиан, и я могу это сделать». Но против этого предложения восстали Афины. «Филиппу не столько нужно воевать с Факидианами, сколько вой... войти через фермопилы в середину элады, а это опасно. Такому союзню, как Филипп, доверять нельзя». И афиняне, подогнав к побережью военные корабли, закрыли от Филиппа фермопилы. Это было еще в 353 году. Теперь наступило иное время. Многое изменилось. Сила Филиппа неимоверно возросла. Война с фокидянами все еще тянулась. Вождь фокидян Филомел погиб в бою. Они выбрали другого вождя – Анамарха. Не менее опытного и не менее отважного. Эфивы и Фисалия устали от этой войны. Совет амфиктионов, чтобы покончить с факидянами, теперь уже решил поручить командование этой войной македонскому царю. Итак, Филипп добился своего. Он объявил, что не собирается мстить за Фивян. Нет, он идет покарать Факиду за святотатство, за оскорбление Бога. Нынче уже никто не загородил ему фермопильского прохода. Он прошел через фермопилы и вступил в Факиду. Перед сражением он приказал воинам надеть лавровые венки, венки из ветвей дерева, посвященного оскорбленному богу Аполлон. Факидяне дрогнули, увидев войско, увенчанное лаврами. Им казалось, что сам бог, которого они ограбили, выступил против них. Они потеряли мужество. Филипп расправился с Факидой жестоко. Она была стерта с лица земли и исключена из Совета Амфиктионов, из Совета Государств Охраняющих святилище. Место Факидян в Совете Филипп потребовал себе. На Совете были вынуждены вынести постановление принять Филиппа в число Амфиктионов и отдать ему голоса Факидян. Все это устроив, Филипп направил послов в Афины. «Пусть признают это постановление», – сказал он. «Когда Филиппа вводили в совет, представителей Афин среди афектионов не было». На этот раз даже Демосфен, который по-прежнему ненавидел Филиппа, советовал уступить ему. «Не потому, что это правильно», – с горестью сказал он. «Это даже несправедливо, чтобы македонянин участвовал в Иллинском совете, но я боюсь, как бы в противном случае...» Не был ли вынужден Афины вести войну со всеми городами сразу? К тому же Филипп уже прошел через фермопилы и теперь может вторгнуться в Аттику. Выгоднее соблюдать мир, чем навлечь на себя такую опасность. Так сказал Димасфен. Однако сам он ни за что не хотел примириться с возрастающим могуществом Филиппа. Он по-прежнему выступал против него со своими гневными речами, которые потом были названы Филиппиками. Изо всех сил своего таланта, своего редкостного красноречия он защищал от царя Афинскую республику. Но у Филиппа в Афинах были сторонники, была македонская партия, которая считала, что для Эллады гораздо лучше было бы, если бы такой сильный, железной воли человек, как Филипп объединил бы ее. Эллада изнемогает от междуусобных войн. Эллинские города непрерывно воюют между собой, отнимая все силы страны. И только одно можно сделать, чтобы спасти Элладу, это призвать Филиппа вождем объединиться и под его началом обратить свое оружие против давнего и грозного врага, против персов. Вождем этой партии был и Сокраб. Знаменитый афинский оратор. Его мечтой было объединить все эллинские государства в один союз, а во главе поставить Афины. «Наше афинское государство», — говорил он, — «бесспорно признается самым великим и самым славным в мире». И Сократ призывал организовать священный поход против персидского царя, чтобы отомстить персам за... Те унижения и стыд, которые они претерпели во время предыдущих войн. А также чтобы отомстить Персам за все беды, причиненные ладе, захватить персидские земли и поселить там всю афинскую безземельную бедноту. Самый Сократ. Владел большими земельными угодьями. Может быть, его втайне тревожила мысль, что вся эта афинская беднота вдруг вздумает отнять, у ли владельцев их земли. Так не лучше ли избавиться от этой голодьбы, поселив подальше от Афин? И Сократ настаивал на этом. Надо идти войной против персов. Но кто может возглавить объединенное эллинское войско? «Филипп Македонский». Потому что в Илладе таких полководцев, как он, нет, а те Илины, которые могли бы взяться за это дело, или умерли, или убиты в бесконечных войнах линских государств. Выступал за Филиппа и оратор Исхин, бывший актер. Речь его была пленительная, хотя и не слишком глубока. Димасфен ненавидел Исхина за то, что он защищает Филиппа. Речи и Сократа тоже возмущали его. Как можно допустить, чтобы этот наглец и обманщик Филипп стал их военачальником, чтобы этот варвар стал вождем их эллинского войска? Наоборот, надо заключить союз с персидским царем, — говорил Димосфен, склонить к союзу с софинами Фивы и, объединившись, выступить против Македонии и разбить Филиппа. Был среди афинских ораторов еще один пламенный политический деятель. Звали его Эвбул, очень богатый человек. Он тоже стоял на стороне Филиппа. Когда Демосфен призывал к войне с Македонией, Эвбул доказывал, что воевать с Македонией не надо. Эвбул ведал денежные косы Афин. Он увеличил раздачу денег народу. Каждый афинянин, не имеющий ни земли, ни заработка, получил от государства деньги – на жизнь и на зрелище. Народ был доволен законом, который провел Левбу. Богатые рабовладельцы довольны, потому что деньги эти брались из военного бюджета, а не у них. А беднота была довольна потому, что теперь получала денег больше. И когда Демосфен в своей Третьей Олимпской речи стал доказывать, что нельзя тратить деньги на зрелища, которые нужны для вооружения, Его не захотели слушать. А чтобы неповадно было выступать против этого постановления, Эвбул предложил специальный закон если кто-нибудь еще выступит против, тому смертная казнь. Не согласен был с Демосфеном, когда тот громил в своих речах Филиппа и старый аратор Факион он долго был военачальником и Теперь хорошо понимал, что Македония гораздо сильнее их и что сражаться с Филиппом не имеет смысла. Все эти ораторы были пылкого характера и часто в своих дискуссиях доходили до яростной брани. — Эсхин, бессовестный и проклятый сикофант! – кричал Димасфен. Крахобор, площадный крикун, жалкий писарь! Он дрянной и негодный от природы человек, он виновник гибели людей, областей, государств. Исхин это лиса, настоящая трагическая обезьяна, ведущая жизнь зайца, проклятый злобный человек. Демосфен, вероломное создание, кричал в свою очередь Исхин, рабская натура, сикофан болтун, неполнокровный гражданин. Негодный человек из всех элинов, бесстыдный, неблагодарный, обманщик и негодяй. Так, пока в Афинах ораторы без конца выступали, кто за Филиппа, кто против, кричали и бранились. Филипп в это время воевал в Элирии и захватывал все новые земли, новые города. Наконец было решено заключить всеобщий мир. Посланцы Филиппа явились для этого в Афины. посол филиппа пифон сказал македонский царь намерен оказать афинам большое благодеяние и готов выслушать афинское предложение афиняне ответили обе стороны должны иметь то что всегда принадлежало им по праву остальные линские государства должны быть свободны и автономны и если на них нападут им должна быть оказана помощь Македоняне с этим согласиться не могли. Если принять такие условия, то Филиппу придется отказаться от всего фракийского и македонского побережья, которое он захватил, и вернуть все завоеванные города. Послы Филиппа ни о чем не договорились и уехали домой.